Тихий восхищенный смех перешел во всхлип, депутат шмыгнул носом, а Ника вспомнил, как Саша, увидев Олега в коридоре, сказала «на ангела похож». — Отлетел мой ангел-хранитель навсегда. Аркадий Сергеевич беззвучно заплакал. То есть слезы-то текли, но лицо в плаче участвовать будто отказывалось, оставалось совершенно неподвижным, да и голос не дрожал. — Да, вот еще что. Перешел сивуха на деловой тон. Я там на столе чек положил. На 60 тысяч евро на имя Александра Филиппна Морозовой. Она эти деньги честно заработала. Отдайте ей. — И простите вы ее, в бога ради, а то она ведь с ума сойдет. Это она все из-за брата. Ничего не поделаешь, цельный человек. Если кого полюбит, ни перед чем не остановится. Вроде нас с Олегом. — Ну что еще? — Он как бы задумался, но смотрел по-прежнему не на собеседника, а на мертвого сына. «Вам я ничего не должен, потому что ни одно из поручений до конца вы не выполнили. Разве что он взял со стола синюю папку. Держите. На память об этой веселой истории мне больше не нужно. Из-за этой проклятой пачки бумаги я потерял сына. Пить хочется». Он повернулся и неуклюже, словно вслепую, пошел мимо столов, задел плечом стеллаж, с него на пол посыпались книги. Аркадий Сергеевич присел на корточки, аккуратно подобрал их и положил на стол, а одну старую, растрепанную, как взял, так и застыл с ней в руках. Фокусник-манипулятор. Занимательное пособие для маленьких волшебников. Это я ему купил, когда он семилетним курс лечения в больнице проходил. Тогда медицина еще вся бесплатная была. В Филатовской он лежал крошечный такой лягушоночек. Очень он этой книжкой увлекся. Фокусы мне показывал, как из синего раствора сделать желтый, как вынуть из уха орешек. Мой маленький фокусник-манипулятор. Сивуха издал странный звук. Сначала показалось рыдание, но нет, это был просто взрыв судорожного кашля. Чтобы смочить горло, взял початую бутылку минералки, поднес к губам, но прежде чем отпить, сунул в рот лежавшую на столе таблетку. «Стойте!» — выкрикнул Ника, но на горле Аркадия Сергеевича уже дернулся кадык. «Вы что наделали?» — прохрипел Фондорин. Куда-то вдруг подевался голос. «Суйте кулак в горло, вас вырвет!» Депутат пожал плечами. «Странно. Вы говорили, яд моментального действия». А я ничего не чувствую. Ноги вот только... Чуть покачнувшись, он подошел к дивану, где полу лежало тело Марка Донатовича. Сел рядом, запрокинул голову назад. Губы медленно раздвинулись в спокойной улыбке. Домой Николас попал только утром. Всю ночь давал показания и разъяснения, а потом еще навещал Валентину, у которой в самом деле обнаружилось тяжелое сотрясение мозга, Хорошо, хоть костей не переломала По дороге на солянку еще заехал на глав главпочтамт, дождался открытия и отправил с курьерской службой запечатанный конверт Саши Морозовой. Внутри только чек на 60 тысяч, ни письма, ни даже приписки. Пусть получит то, что хотела. А в остальном, как говорится, Бог простит. С отправкой чека, конечно, можно было и подождать, но больно уж не хотелось возвращаться в дом, который перестал быть домом.